Вяземский, в отличие от многих своих современников, в полной мере военным поэтом не стал. С другой стороны, если отобрать в его немалом наследии образцы воинской лирики, то сложится, как минимум, две небольших, но очень убедительных стихотворных книжки. Первая будет содержать посвящения героям и поэтам Отечественной войны 1812 года. Зачастую это были одни и те же лица. Уже в 1712 году пишется послание Жуковскому, а в 1713 к Тертейу Славян обращение к нему же. Ближайший товарищ Вяземского Жуковский при Бородине стоял в резервном полку ополчения, но также весь день находился близ смерти. Французская артиллерия проредила и резервы, рядом с Жуковским погибали ополченцы, даже не увидевшие врага. Послание посвящено картинам сожженной Москвы. «Но что теперь твой встретит мрачный взгляд? В столице сей и мира, и отрад?» — выпрошает Вяземский друга и отвечает сам. «Ряды могил, развалина в горелых, И цепь полей пустых, осиротелых, Следы врагов, злодейства гнусных чад, Наук, забав и роскоши столица — Из древли край любви и красоты есть ныне край страданий нищиты, здесь бедная скитается вдовица, там слышен вопль младенца сироты. Счастлив мой друг, кто мрачных сих картин, сих ужасов и бедствий удалённый, из строгих уз семейных отчуждённый, своей судьбы единый властелин, летит теперь отмщением вдохновенный под знамена карающих дружин. Строгих уз семейных отчуждённый это, конечно же, о себе. Вяземский тоже хотел бы под знамена карающих дружин, но куда тут? К тертейу славян просьба почтить память умершего в зарубежном походе Кутузова. Тертей, имя древнегреческого поэта, поднявшего своими песнями дух спартанцев, Обвей свою ты кипарисом лиру, тертей славян, и прах священный миру, да песнь твоя проводит в мрачный свод и тень его с безоблачных высот, склонясь на глаз знакомых песнопений, твой будет щит и вдохновение гений. Сам себя ввязим скитертым не видел Но до окончания войны он, конечно же, будет поклащён происходящим, тем более что множество его товарищей пребывали в походе, к примеру, батюшка, в передавший ему при отъезде в действующую армию право на издание стихов, вдруг вернуться будет не суждено. В 1813 в Вяземский не без лёгкой характерной для него иронии, но всё ещё крайне патриотично заметит: "Мы до смерти соскучимся, если Года через два не явятся снова французы или другой неприятель. О дне капитуляции наполеоновских войск Вяземский скажет, «Отдал бы десять лет своей жизни, отдал бы половину и более достояния моего, чтобы быть 19 марта в Париже». Он примет участие в организации московского праздника в честь победы над Наполеоном и опубликует надпись к бюсту Александра Первого. Муж твёрдый в бедствиях и скромный победитель, какой венец ему, какой ему алтарь? Вселенная, пади пред ним, он твой спаситель. Россия, им гордись, он сын твой, он твой царь. В это время мы видим Вяземского как государственника, монархиста и певца воинских побед. Он пишет несколько замечательных стихов, так или иначе связанных с пережитым за эти годы. Лучшие из них посвящение Денису Давыдову. Анкрион под доломаном, поэт рубака весельчак, ты с лирой и саблей и стаканом равно не попадёшь в поросак. Носи любви и марсу дани, со славой крепок твой союз. В день брани ты любитель брани, в день мира ты любимец муз. Душа двойным огнём согрета, в тебе не может охладеть. На пламенной груди поэта Георгия приятно зреть. Воинским соблазнясь примером, когда Парнас давал кресты, и Аполлона кавалерам давно, конечно, был бы ты. К партизану поэту 1814-й. Если и завидовал по-хорошему Вяземский хоть кому-то, то, пожалуй, лишь Давыдову. А себе точно знает, что никогда подобным образом вести себя не сможет. В каком-то смысле Давыдов явил собой идеальный античный завершённости человеческий образец. Какое счастье видеть таковым своего друга, низнейшим образом относившегося к нему Вяземскому. Это было светлое чувство. достаточно сказать, что Давыдову Вяземский посвятил стихов больше, чем собственной жене, с которой прожил целую жизнь, или любому из сотоварищей по литературному ремеслу. Чуть меньше, чем Давыдову четыре Батюшкова, тоже воину и поэту. Пушкин уже одно, и то посмертное. Помимо воинской доблести, стихотворного дара и умения ценить высокую дружбу, В Давыдове пленяла Вяземского еще и дерзкая независимость. «На барскую ты половину ходить с поклоном не любил, И скромную свою судьбину ты благородством золотил, Врагам был грозен не по чину, друзьям ты не по чину мил», пишет Вяземский Давыдову уже в следующем посвящении того же 1814 года, осведомленный о том, что легендарный товарищ получил генерал-майора Но потом этого звания в силу разнообразных обстоятельств лишился и был водворен обратно в полковнике. Тот самый Давыдов, что был известнее и любимее многих и многих генералов. Но постепенно в батальных или посвященных боевым товарищам стихах Вяземского появляется одна из раза в раз повторяющаяся нота. Характерно в этом смысле стихотворение Петербург. Сначала там даются убедительные картины побед и преображений Петра. Так, Пётр, ты завещал свой дух сынам побед, и устрашённый враг зрел многие полтавы. Питомец твой, громов метатель двоеглавый, на поприще твоём расширил твой полёт. Рымникский пламенный и задунайский твёрдый Вас здесь согражданин почтит улыбкой гордой, но жатвою одной меча страна богата. Вяземский продолжает, описывая уже нового государя Александра I и не без лести в держивинской манере, словно бы наставляет, куда стоит самодержцу держать путь. С народов сорвал он покровы угнетения, С царей снимает днесь завесу заблуждения. И с кроткой мудростью, свой соглася язык, С престола учит он народы и владык. Уж зреет перед ним бессмертной славы жатва, Счастливый вождь, тобой счастливых россиян, Петр создал подданных, ты образуй граждан. Здесь придётся сделать небольшое, но необходимое отступление и сообщить, что в том же 1818 году в жизни Вяземского случаются два немаловажных события. Он был пожалован в коллегийские ассессоры с назначением состоять при императорском комиссаре в Царстве Польском, и в том же году вступает в Варшавскую масонскую ложу Северного щита. Он близко сходится с польским поэтом Юлианом Урцинным Нимцевичем, ветераном польских походов на Россию и сторонником польской независимости. У Вяземского начинается период очарованности Польшей. Те вяземские, что были наместниками Литвы, имевшие с Польшей общую государственность, вдруг проявили себя. Одновременно становится чиновником, приближённым к императору Переводит Варшавскую, обещавшую империи невиданные вольности речь Александра I с французского на русский. Слово либеральный отмечает биограф Вячеслав Бондаренко Вяземский перевёл как свободолюбивый, а государь поправил на законно свободный. Следом Вяземского допускают к секретной политической деятельности. Годом позже, он обращаясь уже ко всей России, настаивает: Куда летишь? К каким пристанишь берегам, корабль несущий по волнам судьбы великого народа? Что ждёт тебя? Покой иль бури и непогода? Шестиморей державный властелин, ты стой в лицо врагам, как браний исполин. Давно посол небес, твой страж орёл двуглавый, На гордом флаге свил гнездо побед и славы, пускай почий здесь он в грозной тишине, приосенив тебя своим крылом обширным, довольна гром металл ты в пламенной войне, от утренних марей к вечерней стороне, дней путь тебе иной, тики к победам мирным, вселенную да твой благословит и бег, открой нам новый мир за новым небосклоном. Пловцов, ты приведи на тот счастливый брег, где царствует в согласии с законом свобода смелая народов божество. Кораблю 1819. Итак, путь только к свободе, хватит грымыхать. Россия нуждалась в конституции, в освобождении крестьянства, в реформе армии, во многих необходимых реформах. Однако вопрос во все времена остаётся одинаковым. От чего разговоры о свободах неизбежно начинаются с предложения разоружиться и не метать гром. А только мы не будем метать, или все остальные вместе с нами сделают то же самое. Но такие вопросы неизбежны, и опять же, во все времена звучит один и тот же ответ. Нас волнуют судьбы нашей страны, А за другие страны мы не отведчики. Но ведь наша страна не пребывает в одиночестве меж сфер воздушных, напротив, она окружена разнообразными соседями, которые как преследовали, так и преследуют свои интересы и мечут громы. И здесь всякий разговор приходит в тоскливый тупик, из которого человека может вывести только собственная судьба или не вывести. В 1819 году Вяземский занимался переводом на русские государственные уставной грамоты первого варианта Российской Конституции. Ему объявили, что с окончательную работой государю-императору в Петербург поедет он, где его представят, как одного из участников в редакции, дабы государь мог в случае нужды потребовать объяснений на проект. Завидная участь, казалось бы, Но несмотря на быстрый карьерный рост, в том же году Вяземский получает коллежского советника чин равный полковнику. Наш молодой поэт становится не лояльнее, но напротив, критичнее, что, впрочем, отчасти делают ему честь. В письмах позволяет полоскать не только императорского комиссара в Польше Новосильцева, но и самого государя. Свобода по Вяземскому приходит слишком медленно. А Польшу слишком унижают этой медлительностью. Александр I лично приглашает молодого чиновника и поэта к разговору, пытается объяснить ему, от чего так построено государственное управление, что не всё сразу устраивается, как того хотелось бы. Вяземский вспоминал: "Сначала расспрашивал он меня о Кракове, куда я незадолго пред тем ездил. изъяснял и оправдывал свои виды в рассуждении Польши, национальности, которую хотел сохранить в ней, говоря, что меры, принятые императрицей Екатериной при завоевании польских областей, были бы теперь не согласны с духом времени, от политического образования данного Польши перешёл государь к преобразованию политическому, которое готовит России сказал, что знает участие моё в редакции проекта русской конституции, что доволен нашим трудом. Поэт, наверное, был польщён, но весьма недолго. Раздражение его разрасталось куда быстрее. Письма Вяземского становятся вовсе дерзновенными, он пишет их, как позже выяснится, в явном расчёте на прочтение. Теперь не время осторожничать. Пусть правда доходит до ушей. В 1820 году в Варшаве Вяземский сочиняет классическое революционное стихотворение Негодование. Здесь у подножья алтаря, там у престола в высшем сане, я вижу подданных царя, но где ж отечество граждане? Для вас отечество дворец, слепые в злотолюбии слуги. Уступки совести, заслуги, взор власти, всех заслуг венец. Он загорится день, день торжества и казни, день радостных надежд, день горестной боязни, раздастся песнь побед, вам истины жрецы, вам други чести и свободы, вам плач надгробный, вам отступники природы, вам притеснители, вам низкиель стяци. В России мне душно, пишет Орлову Вяземский из Варшавы в марте 1820. -го. Сплю и вижу, как убраться под другое небо и ожидать, чтобы слово отечество получило какой-нибудь смысл на языке у русского. Причиной для написания этих стихов и писем были всеевственные проявляющиеся нежелания Александра I даровать конституционные свободы России и более того, начавшееся ущемление свобод, предоставленных ранее Польше. Польскую либеральную конституцию император сам же и нарушил, когда второй сеjm в 1820 году отклонил законопроект, упразднявший суды присяжных, введённые в Польше Наполеоном. Александр заявил, что он как автор конституции имеет право быть её единственным толкователем. Характерный для того времени эпизод, чтоб стал понятен статус Вяземского. Когда Александр I был в Варшаве и снова выступал на сейме, он поинтересовался у непосредственного варшавского начальника Вяземского, что Пётр Андреевич Чимейт против меня, весь день избегает меня, не удалось мне сказать ему ни слова. Государю не удалось ни слова сказать. двадцативосьмилетнему поэту. На Васильцев верно бросился объяснять, что всё это недоразумение, а это было разумение. Нас морочит и только великодушных намерений на дне сердца нет ни на грош. Хоть 100 лет живи, царствование его кончится парадом и только, написал Вяземский об Александре I в письме своему товарищу Тургеневу. Парады теперь его раздражали более всего. Дело закончилось тем, что в марте 1821 года Вяземского очень мягко удаляют из Польши. Взбешенный он подал в отставку. Ему отвечают, что ж, хотели свободы, будьте свободны, пожалуйте в отставку. Только вот в Польшу вам въезд запрещен, голубчик. С другим небом придется подождать пока. Вяземский как либерал сложился по сути из тех же компонентов, что и в следующем веке пойдут на строительство либеральных убеждений. Неизбежная вера, что Россия часть Европы, что вне её мы были варварами и варварами останемся, непрестанный сарказм, хронический скептицизм по поводу национальных примет. Ну что вам ваша ледяная, невыносимая зима? О тараканов своих вы видели с ужасными усами. Все непременные увещевания на тему хватит бряцания мечами, подумайте лучше о свободе и в довершение к этому как виньетка полонафилия. Всё ведь там в прекрасной Польше, не так как здесь. Так, помню польские ночлеги, тут есть для отдыха и неги. На что взглянуть, где лечь, что съесть, грешно б о наших речи завесть, и чтоб не дать себя проклятью патриотических улик, патриотической печатью, не лучше ли скрепить язык. Но скрепить язык Вяземский просто не в силах и продолжает в стихах своих описание польского комфорта. Итак, ваш путевой нотарий из русской почтовой избы вам польской почты и инвентарии я подношу на зло судьбы. Гитара на стене крестом с оружием старопольской славы, кумиры чести и забавы, патриотические читы, на окнах свежие цветы, сарматской флоры дар посильный — там в рамках за стеклом черты героев Кракова и Вильны, на полках чтенья красоты, роман трагически умильный и с ним Дмушевского листы, в которых летописец верный, с неутомимостью примерной, изо дня в день и с часу в час ведет историю Варшавы, на все вперяя зоркий глаз. Шикотит голову и грудь тому, кто воздухом Варшавы был упоён когда-нибудь, кто из горнушек вейской кавы пил нектар медленный отравы или в белянах знают путь. Станция 1825. Современному читателю стоит пояснить, что нотарий со старославянского это писырь. Людвиг Адам Дмушевский, варшавский актёр и драматург. Сарматами тогда называли поляков. Беляны это монастырь под героями Кракова и Вильны, Вяземские имеют в виду Тадеуша Костюшко, организовавшего восстание против России, начавшееся в Кракове в 1794 году, и, возможно, польского поэта Адама Мицкевича, арестованного по инициативе Новосильцева в октябре 1823-го в связи с делом подпольной патриотической организации и высланного. Показательно в этом стихотворении то, как саркастически оценивает Вязинский русских патриотов. Куда вам с вашими пьяными станционными смотрителями и тут же с чувством ласковым и только совсем немного ироническим смотрят на патриотическую польскую чету, развесившую повсюду патриотическую патриотическую портреты людей, вообще говоря, убивавших русских и своих парадов не стеснявшихся. К этим стихам своим Вяземский ещё и примечание написал, посчитав там нужным рассказать, что в Польше театр не то, что у нас, прививное увеселение. Там он настоящая потребность народа. Там есть какой-то театральный патриотизм, согревающий представление. Некоторые народные слова возбуждают постоянный восторг рукоплесканий. Одним словом, там есть театр. Есть оставить Польшу и брать шире. Выяснится, что Вяземский неожиданное притёчье ряда российских поющих поэтов XX века. неожиданное лишь потому, что вряд ли они его всерьёз читали, за исключением разве что зрелого окуджавы. Однако пиши Вяземский эти свои сочинения на полтора века позже, они, конечно же, пелись бы под гитару. Но звать приди, вельможа на пирушку, явись в приказ со вкладчаною в кружку, хвалить в глаза писателя начни или подвергать соперников разбору, Будь те ль в ходу, иль ходакам с родни, гость дорогой, всегда как деньги впору. Не слышишь ты, теперь мне недосуг, а после ты зайди ко мне, мой друг. Теперь мне недосуг 1827. Это же Александр Галич, неизданная его песня, только от чего-то её написали задолго до него. А русский бог, одной из самых известных Стихотворение Вяземского. Перевод его был даже в бумагах у Карла Маркса. С каким наслаждением эти стихи пели бы в иные времена, когда все эдакое казалось признаком и ума, и мужества? Нужно ли вам истолкование, что такое русский бог? Вот его вам начертание, сколько я заметить мог. Бог грудей и жоп от вислых, Бог лаптей и пухлых ног — Горьких лиц и сливок кислых, Вот он, вот он, русский бог. Глупым полон благодати, Кумным беспощадно строг, Бог всего, что есть не кстати, Вот он, вот он, русский бог. Нет, конечно же, Акуджава такое бы не стал исполнять, Но кто-то из его самых дерзких детей, Сжимая ухмылочку половиной рта, С удовольствием пел бы другой половиной. Там только финальная строфа подводит. Бог бродяжных иноземцев, к нам зашедших из запорог, бог в особенности немцев. Вот он, вот он русский бог. Вяземский, как всякий разумный русский аристократ той поры, даром что сам был наполовину ирландец и отчасти швед, с нисходительной русофобию новоприобретённых россов на дух не переносил и своё право говорить родной матери отчизне горькие слова с кем попало делить не желал эту страфу, естественно, не пели бы, а остальные хором. Вяземский же, помимо прочего, ещё и несомненный реформатор стихотворной ритмики. Ему бы детские сказки писать, такое тоже бы пелось в вороническом с подмигиванием контексте, но вообще это же хармс явившися с огромным опережением. Надо помянуть, непременно помянуть надо. Трёх матрён Долуку с Петром, помянуть надо и тех, которые, например, бывшего поэта Панцербитера, нашего прихода честного пресвитера купца Риттера Резанова, славного русского кондитера, всех православных христиан города Санкт-Петербурга пришлось ей, конечно же, из английской народной поэзии, но до Вяземского в России никто так не забавлялся. Вы скажете, что дурно во в том, когда человек видит костные черты русского бога, дурные и грязные перекладные станции в России, а в Польше напротив видит хорошие и говорит об этом прямо. Нет, дурного нет ничего. Дурное может начаться, когда всё это превращается в манию. Тем более, что мы будем не совсем правы, если весьма сложный, волнообразный путь раннего Вяземского сведём только к его оппозиционности. Всё, конечно же, было несколько сложнее. К примеру, масонская история Вяземского завершилась весьма скоропастично после того, как он вступил в Варшавскую ложу Северного щита. Присутствие его зафиксировано лишь на одном заседании. Затем он пытался попасть в ложу Соединённые славяне, но ему отказали, и больше подобных попыток он не предпринимал. Все последующие домыслы на эту тему совершенно беспочвенны. Вяземский и себя масоном не считал, и к другим масонам относился негативно, о чём есть множество прямых и косвенных свидетельств в его дневниках и письмах. Когда в 1825 году поэт и декабрист Александр Бестужев-Марлинский попытается втянуть Вяземского в круг декабристов, тот без колебаний откажется. «Под прапорщики не делают революции», — скажет Вяземский. Это вполне можно было расценить как грубость, но Вяземский был слишком уважаем на тот момент в среде заговорщиков. Поэт Владислав Ходосевич в своем эссе «Вяземский» Счастливый Вяземский утверждал, его либерализм, можно сказать, ограничен был скептицизмом. Он был не весьма высокого мнения о гражданском сознании русского общества и народа. В 1825 году он писал Пушкину «Ты сажал цветы, не сообразясь с климатом. Оппозиция у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях. Она может быть домашним рукоделием про себя и в честь своих пенатов, но промыслом ей быть нельзя, она не в цене у народа. Поверь, что о тебе помнят по твоим поэмам, но об опале твоей в год и двух раз не поговорят. Ты служишь чему-то, чего у нас нет. Поэтому политические выступления Пушкина он называл «донкишотством».